Сара, вчера поздно вечером я нашел твою бумажку с фамилией. Там написано Матиас Альпаерц живет в Антверпене. Но видишь ли, что? Я не доверяю твоему источнику. Он отравлен завистью сеньора Беренгера и Тито. Сеньор Беренгер мошенник и хочет только одного отомстить моему отцу, моей матери и мне. Он использовал тебя в своих интересах. Дай мне немного подумать. Мне нужно бы узнать. Ох, не знаю, клянусь, я делаю все, что могу, Сара. Я знаю, что ты хочешь меня убить, Сандра, хотя называешь меня дорогая и покупаешь пирожные. Я знаю, что ты сделал, потому что видела это во сне. Мне сказали, что я пять дней была в коме, а для меня эти пять дней стали четким и медленным видением аварии. Я наблюдала за тобой в темноте, потому что в последнее время ты стал очень странным, мрачным, раздраженным, неразговорчивым. Первое, что приходит в голову жене, когда муж так ведет себя, у него на уме другая. Возникает призрак другой. Да. Это первое, что приходит в голову. Но я не знала, что сказать. Я не могла смириться с мыслью, что ты можешь меня так кинуть. И в первый же день в больнице я громко сказала «помогите». Мне кажется, мой муж хочет меня убить, потому что в машине у него было такое странное лицо, и он отстегнул ремень и сказал «хватит», а я закричала «Сандре, сукин сын!». А потом мне снился этот долгий сон, где все повторялось и повторялось пять дней подряд. Я уже не знаю, что говорю. Когда я в первый раз осмелилась громко сказать, что «мне кажется, ты меня хочешь убить», Никто не обратил на это внимания, как будто не поверили. Но люди на меня смотрели. А эта Дора спрашивала, что ты говоришь, я тебя не понимаю. А я же совершенно ясно говорила, мне кажется, мой муж меня хочет убить, уже никого не стыдясь. И меня охватывала паника. Никто мне не верил и не обращал на меня внимания. Меня как будто похоронили заживо. Это ужасно, Сандра. Я смотрю тебе в глаза, а ты отводишь взгляд. Что ты вычисляешь? Зачем ты спрашиваешь меня, что ты говоришь другим, но не мне? Чего ты хочешь? Чтобы я сказала тебе в лицо, что мне кажется, ты хотел меня убить, что мне кажется, ты хочешь меня убить? Чтобы я сказала тебе, глядя в глаза, я думаю, ты хочешь убить меня, потому что я мешаю тебе жить и гораздо проще убрать меня с дороги, задуть, как свечу, чем объясняться со мной? Теперь, Сандре, объяснять мне что-либо уже не нужно. Но только не задувай свечу. Я не хочу умирать. Мне так покойно, когда я замурована в своей броне. Во мне еще теплится слабый огонь. Не лишай меня его. Уходи, разводись со мной. Но не гаси во мне огонь. Агата... Вышла из квартиры, когда на лестнице уже витали вкусные запахи. Пришло время ужина. У нее дрожали ноги. На улице ей в нос ударили выхлопные газы автобуса. Она направилась к метро. Она только что смотрела в глаза убийце, и это было страшно. Сеньор Роч убийца!» «Это точно!» Когда она уже собиралась спускаться по лестнице, Этот самый убийца, с острым как нож взглядом, возник рядом и сказал, «Девушка, будьте так любезны!» Она остановилась, похолодев от ужаса. Он смущенно улыбнулся, провел рукой по волосам и спросил, «Каково по-вашему состояние моей жены?» «Она плоха!» «Что еще Агата могла сказать?» «И что, действительно восстановление невозможно?» К сожалению, ну я... Но ведь миоматозные узлы рассасываются, как мне говорили. Да, конечно. То есть вы тоже полагаете, что они рассасываются? Да, но я... Вы такая же сиделка, как я, Папа Римской. Что, простите? Что вы делали в моем доме? Извините, я спешу. Как действовать в подобных случаях? Как быть убийцей, который замечает, что кто-то посторонний сует нос куда не просит? Как вести себя жертве, которая точно не уверена, что перед ней действительно убийца? Оба на несколько секунд растерялись. И тут Агата быстро сказала всего хорошего и бросилась бежать вниз по лестнице. А профессор Роч так и остался стоять на площадке, не зная, что делать. Агата спустилась на платформу. В это мгновение подошел поезд. Оказавшись в вагоне, она обернулась и оглядела станцию. Нет, этот псих за ней не гонится. Но свободно она вздохнула только, когда двери вагона закрылись. Ночью, в темноте, чтобы не видеть взгляда, ночью, прикидываясь спящей Гертруда, Различила тень трусливого Сандра и почувствовала запах подушки с дивана. Той, что она, когда жизнь еще была настоящей, подкладывала под голову, чтобы было удобней смотреть телевизор. И еще успела подумать. Сандры выбрал подушку, как Тиберий, когда убивал Августа. «Тебе-то это будет легко, потому что я уже наполовину мертва, только знай. Ты не только подлец, но и трус». Ты даже не решился посмотреть мне в глаза на прощание. Больше Гертруда уже не смогла ничего подумать, потому что у оказалось сильнее оставшихся в ней сил, и она умерла мгновенно. Дора положила руку ему на плечо и сказала, «Сеньор Ардевол, идите отдохните. Это приказ». Адрия проснулся и удивленно огляделся. Свет в комнате был приглушенный, и гордение и миньона излучали волшебное сияние. Сара все спала и спала. Дора вместе с какой-то незнакомой девушкой на цыпочках вывели его из больницы. Дора дала ему таблетку, чтобы он мог заснуть, и Адриа машинально зашагал прочь от больницы и спустился в метро. В это же время профессор Роч. у выхода из метро на улице Вердаге, встречался с девушкой, которая годилась ему в дочери, наверняка студенткой. А лучший в мире детектив Элм Гонзага, нанятый тремя храбрыми женщинами, следил за ними и запечатлел их поцелуй каким-то аппаратом, типа того, что был у Лауры, цифровым или как там он называется. Потом все трое ждали поезда на платформе. а когда он подошел, в вагон вошли и счастливая пара, и детектив. А на станции «Саграда Фамилия» вошли еще Фра Николау Эймерик и Ариберт Фойкт, горячо обсуждая великие идеи, бродившие в их умах. А сидевший в углу доктор Мюс, он же Будден, читал Фому Кэмпийского и смотрел в темноту сквозь окно вагона, а в другом конце клевал носом одетый в бенедиктинскую сутану брат Жуля из монастыря Сан-Пере-дель-Бургал. Примечание. Фома Эмпийский 1379-1471 годы. Средневековый писатель-мистик, основатель течения «Братства общей жизни». Конец примечания. Рядом с ним стоял Эаким Муреда из Пардака, и хлопал от удивления глазами, смотря на открывавшийся ему мир, и наверняка думал обо всех своих родных и о слепой бедняжке Беттине. Вместе с ним был и перепуганный Лоренцо Сториони. Не понимая, что происходит, он, чтобы не упасть, ухватился за металлический поручень в центре вагона. Состав остановился на станции Успитал де Сан-Пау. Несколько пассажиров вышли. и вошел Гийом Франсуа Виал, в траченном море по реке. Виал болтал с тучным Драго-градником, которому пришлось наклонить голову, чтобы не удариться при входе. И улыбка Драго напомнила мне серьезное выражение лица дяди Хаима, хотя на портрете, который написала Сара, он и не улыбался. Поезд вновь тронулся. Вдруг я заметил, что Матиас... храбрая Берта, Тру с русыми волосами цвета благородного дуба, Амелье Те, с волосами черными, как и солнечно-рыжая малышка Жюльет и доблестная Нетье де Бук в дальнем конце вагона, разговаривают с Бернатом. — С Бернатом? — Да. — И со мной. — Я тоже там был. Они рассказывали нам о своей последней поездке в поезде, запечатанном в вагоне. И Амельете показывала рану от удара прикладом Рудольфу Хессу. Тот сидел один и смотрел на платформу, вовсе не желая видеть шишку на затылке девочки. На губах Амельете уже лежал мрачный цвет смерти, но ее родители не обращали на это внимания. Все они были молодые и полные сил. кроме Матиаса, он был дряхлый старик со слезящимися глазами. Мне кажется, они смотрели на него с недоверием, как будто им нелегко было принять и простить старость отца, особенно храбрая Берта, чей взгляд иногда становился похож на взгляд Гертруды. Нет, все же он был немного другим. Мы подъехали к Камбдарпа. Там вошел Феликс Морлен. оживленно болтая с моим отцом. Я его так давно не видел, что почти не узнал лица, но уверен, что это был он, а следом шериф Карсон со своим верным спутником Черным Орлом. Оба молчали и изо всех сил старались не смотреть в мою сторону. Я заметил, что Карсон чуть не сплюнул на пол вагона, но доблестный Черный Орел присек это резким движением руки. Поезд почему-то долго стоял с открытыми дверями, и в него еще успели сесть неспешно шедшие под ручку сеньор Беренгер и Тито. Мне показалось, я увидел и Лотара Грюббе, который не решался войти в вагон, но мама с Лолой маленькой, стоявшая за ним, в конце концов его подтолкнули. А когда поезд уже готов был тронуться, в вагон, придержав двери, вскочил сам Али Бахр. Один, без подлой амани. Двери захлопнулись, поезд поехал, и через тридцать секунд езды в сторону Сагреры Али Бахар вышел на середину вагона и заорал, как ненормальный: Господь милосердный, унеси всю эту падаль. Он сунул руку в диждаш, взвизгнул: Аллах Акбар. и дернул за шнур, который торчал у него из-под одежды. Все озарилось яркой вспышкой, и никто из нас не смог увидеть огромный шар, который... Кто-то тряс его за плечо. Он открыл глаза. Над ним склонилась Катерина. Адриа, вы слышите меня?» Он еще несколько секунд не мог понять, где он, только что вернувшись из далекого сна. Катерина опять спросила. «Вы меня слышите?» «Да». «Что случилось?» Вместо того, чтобы сказать «только что звонили из больницы» или «только что был звонок из больницы» или «вам звонили, сказали это срочно», вместо того, чтобы «это было бы лучше всего сказать вас к телефону и пойти гладить дальше», Катерина, вечно желавшая быть первой в курсе всего, снова спросила «Вы меня слышите?» Я опять ответил «Да, что случилось?» А она тогда сказала «Сага проснулась». Тут я тоже проснулся окончательно. И вместо того, чтобы думать, она проснулась, она проснулась, я думал «А меня не было рядом, а меня не было рядом». А Адрия встал с кровати, не замечая, что он в одних трусах. И Катерина, краем глаза взглянув на него, В душе раскритиковала его за слишком большой живот, но отложила свои замечания до более удобного случая. «Куда надо идти?» – спросил я, совершенно растерявшись. «К телефону». Адреа взял трубку в кабинете. Звонила сама доктор Реал, которая сказала. Она открыла глаза и заговорила. «На каком языке?» «Что, простите?» «Понятно, что она говорит». И, не дожидаясь ответа, я добавил, «Я сейчас приеду». «Нам надо поговорить, прежде чем вы ее увидите». «Хорошо. Я сейчас приеду». Если бы не Катерина, вставшая в дверях, я бы так и уехал в больницу голым, не соображая, как это смешно. Настолько я был вне себя от счастья. Адрия принял душ, плача оделся, плача и смеясь одновременно, и отправился в больницу, смеясь. А Катерина, перегладив все белье, закрыла квартиру и сказала, «Этот человек плачет и когда надо плакать, и когда надо смеяться». Врач, худая женщина с несколько усталым лицом, пригласила его в кабинет. «Ой, я только хотел с ней поздороваться. Одну минутку, сеньор Ардевол. Она усадила его, села на свой стул и несколько секунд смотрела на него молча. — Что-то случилось? — испугался Адрия. — С ней все в порядке, да? Тогда врач сказала ему то, чего он так боялся. Она сказала, не знаю, верите ли вы в Бога или нет, но случилось чудо. Господь услышал ваши молитвы. — Я не верующий, — сказал я и потом соврал, — и не молюсь. Ваша жена будет жить. Так вот, повреждение... Боже мой. Да. С одной стороны, надо подождать, чтобы понять, насколько ее затронул инсульт. Ну да. Но дело в том, что это еще не все. А что еще? Несколько дней назад мы обратили внимание на парез мышц. Вы понимаете меня? Нет. Так вот, невролог попросил провести компьютерную томографию, и мы обнаружили перелом шестого позвонка. И что это значит? Доктор Риал слегка придвинулась к нему и сказала другим тоном, что у Сары сильно поврежден спинной мозг. Вы хотите сказать, что она навсегда останется парализованной? Да, что у нее полный паралич конечностей, тетраплегия. Тетра, что означает четыре, а плегия от слова «плега» что означает удар, а еще несчастье. Вот так они описали состояние Сары. «Моя Сара четырежды несчастна. Что бы мы делали без греческого? Мы не могли бы даже узнать о великих трагедиях рода человеческого. Я не мог отречься от Бога, потому что я в Него не верил». Я не мог влепить пощечину доктору Реал, потому что она была тут совершенно не виновата. Я мог лишь взывать к небесам вопия, меня не было рядом. А ведь я бы мог ее спасти. Если бы я был дома, она не вышла бы на лестницу, не упала и не сломала бы себе шею. А я в это время был в постели с Лаурой. Ему разрешили повидать Сару. Она была еще под воздействием лекарств и с трудом открывала глаза. Адрия показалось, что она ему улыбнулась. Он сказал ей, что очень-очень-очень любит ее. Она слегка разомкнула губы, но ничего не ответила. Прошло четыре или пять дней. Верные гордыни и Миньона не покидали ее и постепенно возвращали к действительности. а в пятницу психолог и невролог вместе с доктором Реал отрез отказались пускать меня в палату к Саре, где сами пробыли целый час, в то время как Дора, словно Цербер, охраняла дверь. Я все это время плакал в комнате для посетителей, а когда они вышли, то не пустили меня в палату поцеловать Сару, пока у меня до конца не просохли слезы. И, увидев меня, Она сказала мне не «я бы с удовольствием выпила чашечку кофе», а «Адрия», «я хочу умереть». Я застыл, как дурак. Дурак с букетом белых роз в руке и улыбкой на губах. «Сара, милая», — произнес я наконец. Она смотрела на меня серьезно, ничего не говоря. «Прости меня». Молчание. Мне показалось, она с трудом сглотнула слюну, но ничего не сказала, как Гертруда. — Я верну скрипку. Я знаю фамилию владельца. — Я не могу двигаться. — Но послушай, это пока. Надо подождать. Мне врачи сказали. Никогда не смогу. — А они откуда знают? У нее на губах, несмотря ни на что, появилась грустная улыбка от моих слов. «Я больше не смогу рисовать». «Но ведь ты же можешь шевелить одним пальцем». «Да, вот этим и только». «Но это хороший знак». Она не стала отвечать. Чтобы нарушить тяжелое молчание, Адриа сказал нарочито веселым голосом. Сначала нужно поговорить со всеми врачами. Правда, доктор Реал?» Адри обратился к появившемуся в палате врачу, все еще держа букет белых роз в руке, словно намереваясь его подарить вошедшей. «Ну, разумеется», — сказала врач, и взяла у него букет так, как если бы он предназначался ей. Сара закрыла глаза, будто она бесконечно устала.